В данных обстоятельствах это оружие показалось ей более подходящим, нежели пистолет. Она не хотела, чтобы новые выстрелы привлекли внимание находившихся за дверью убийц. И все же рука ее дрожала. Кэт хорошо помнила последнюю схватку, в ходе которой ей пришлось воспользоваться холодным оружием и то, чем все это закончилось. Она сжала... Ручку меча еще крепче, словно желая подзриться твердостью от закаленной стали. Позади нее мансиньор Верона с недоумением смотрел на свои конечности, словно удивляясь тому, что они все еще на месте. Кат вернулась к двери. Никто из балахонов, похоже, не заметил пропажи своего товарища. Они толпились возле выхода. — Пора выбираться наружу, — сказала Кат и мотнула головой в сторону двери. Они вышли из сокровищницы и, прижимая спинами к стене стали двигаться в сторону, противоположную главному выходу, удаляясь все дальше от монахов. Когда они достигли места, где Неф пересекался с трансептом, Кэт завернул за угол, и остальные последовали за ней. Наконец-то они оказались вне поля зрения автоматчиков. Монсеньор указал в конец трансепта. Туда прошептал. Там, в некотором отдалении, находился еще один ряд дверей. Еще один выход его никто не охранял. Зажав в руке средневековый меч, Кеттера привоповела их вперед. И им все же удалось выжить. А остальным? Три часа тридцать восемь минут. Рэйчел выстрелила в проем, которым заканчивалась винтовая лестница. Она тщательно считала оставшиеся патроны.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 Время от времени в дверной проем, словно дыхание дракона, врывали струи огня, отгоняя ее назад, облизывая жаркими языками все, до чего не могли дотянуться. Столь безвыходное противостояние не могло продолжаться долго. — Грей, — крикнул Рэйчел, забыв про вежливость и субординацию, сейчас было не до них. — Еще пару секунд, — откликнулся он с другой стороны колокола. Проем с ревом в роллос Рейчел прицелилась и нажала на курок. Ее расчет оправдался. Попав в каменную стену, пуля рикошетом отлетела в сторону лестницы и, следовательно, в тех, кто там находился. Но после этого выстрела, затвор ее пистолета не вернулся в прежнее положение, обнажив торчащий ствол, патроны закончились. Рейчил поопятилась. И, обойдя колокол, оказалось на противоположной стороне колокольни, рядом с Греем. Американец привязал один конец веревки к толстому пруту оконной решетке, а другим обвязал себя вокруг пояса. Остальную часть прочного нейлонового троса длиной около пяти метров он свернул в кольцо и протянул его рейчу. Подержи, велел он. Чуть раньше американец воспользовался портативным домкратом. В его волшебном рюкзаке нашелся и такой инструмент для того, чтобы отжать друг от друга два прута решетки. Теперь между ними можно было протиснуться без особого труда. За их спинами, в колокольню, с лестницы ворвался очередной огненный смерч. Враги явно начинали наглеть. Грей взял рюкзак и пролез между прутьями. Оказавшись на каменном парапете, он надел рюкзак и повернулся к Райчел. «Веревку!» Она протянула ему свернутый кольцом трос и сказала, будь осторожен. Немного запоздало запоздалое предупреждение, — откликнулся Грей и посмотрел вниз. — Не самый умный поступок, — подумал Рэйчел, — созерцание стометровой пропасти под ногами. Заставит дрожать колени у любого, а сил в ногах сейчас самое главное. Стоя на карнизе южной башни собора, Грей посмотрел прямо перед собой. В четырех метрах впереди, отделенная от него сметоносной пропастью, возвышалась северная башня, близнец той, на которой он находился. Поскольку посетители в нее не допускались, то и против на окнах северной башни не было.